Глава четвёртая. Бет. олеся скривился и подошёл к ней. Она попятилась и уперлась ягодицами в кровать. Он смотрел на неё сверху вниз, но не пытался взять беспокойного ребёнка из её рук. И заговорил удивительно мягким голосом. «Послушай, никто не отнимает у тебя Доминика. Но нам надо поговорить. И будет лучше, если мы сделаем это наедине. Мой номер примыкает к твоему. Пусть Миранда посмотрит за мальчиком. Когда мы закончим разговор, ты сможешь вернуться к Доминика. Олесью наблюдал, как лицо Бэт сморщилось, а грудь быстро поднимается и опускается. Она продолжала укачивать ребёнка. Он был готов к её крикам и проклятиям, но не ожидал увидеть её мучение Отдай Доминика Миранде. Я обещаю, что ты вернёшься к нему, как только мы поговорим. Она умоляюще посмотрела на Миранду, которая подошла к ней и осторожно взяла у нее Доминика. «Я никуда не уйду», — тихо сказала няня. Бет кивнула и нежно поцеловала ребенка в лоб. Зная, что Бэт последует за ним, Олесио подошел к двери, примыкающей к ее апартаментам, и открыл ее. Оказавшись в собственном номере, он направился прямо к бару и налил в два бокала большую порцию односолодового виски он протянул бокал Бет. «Держи. У тебя шок. Это поможет тебе успокоиться». Она посмотрела на него шоколадно-карими глазами, красными, опухшими от слёз. Взяла бокал и подошла к дивану. Усевшись на него, отпила виски. Олесио внимательно наблюдал за ней, пока она пялилась на потолок и крепко сжимала пальцами бокал. Сев в кресло, он произнёс. «Мне жаль, что тебе пришлось узнать об этом таким образом. Я собирался обо всём рассказать утром». Она повернула голову и обиженно посмотрела на него. «Ты действительно, Олеся упал «Да». Она опустила голову, и шелковистые пряди закрыли её лицо. «Этот бал. Ты всё подстроил?» «Мы с Джанисом дружим со школьной скамьи». Я попросил его устроить бал во дворце и нанять твою компанию для его организации. Он у меня в долгу, поэтому он согласился. Она потерла затылок и пробормотала. Должно быть долг очень большой. Бет подумала об астрономической стоимости бала, которая ни за что не окупится. Все деньги, собранные из 400 гостей, каждый из них заплатил по 40 тысяч евро, пошли на благотворительность. «И всё это ради того, чтобы получить Доминика?» — спросила она. И теперь, когда Доминика в лапах Олессио, он наверняка принял все необходимые меры предосторожности, чтобы она не уехала с мальчиком из дворца. «Не пойми меня неправильно. Я хотел получить опеку над Доминика. Он полветьте. И он заслуживает того, чтобы жить со своей семьёй. Со мной у него будет всё». «Но если бы я хотел забрать его у тебя, то давно бы сделал это». Она сделала ещё один глоток виски, и он обжёг ей горло. «Чего же ты хочешь?» «Я думаю о проделанной нами работе, потраченном времени и деньгах. Я хотел познакомиться с тобой». Наконец она взглянула на него. «Зачем?» Её пронзил взгляд его изумрудно-зелёных глаз. Наклонившись вперёд, Олесио тихо ответил. «Я хотел узнать о тебе больше. Не только из отчётов и по фотографиям, которые мне предоставили мои детективы. Ты проводил расследование?» Я подумал разумно узнать характер человека, который ухаживает за моим племянником. Бет стало тошно. У неё закружилась голова. Он шпионил за ней. Ей следовало догадаться, что Олесио не зря притих после того, как она отказалась от его денег в обмен на Доминика. Она поверила ложному чувству безопасности и недооценила Полветти. Всё, что Доминика говорила о своём брате, было правдой. И даже больше. Олесио продолжал. «Не волнуйся, я хотел узнать о последних пяти годах твоей жизни. И то, что я узнал, меня заинтриговало». Из отчётов детектива и твоего отказа от моего финансового предложения я понял, что ты симпатизируешь моему племяннику. «Я люблю его», — выпалила она. Я начинаю это понимать. «Хорошо, потому что я не отдам его без боя». И это я понимаю. Но знай, что если дело дойдёт до драки, ты не выиграешь. Я обращусь в британский суд и получу опеку над мальчиком. Я думаю, мы оба знаем, что моё богатство и власть помогут мне добиться своего. Но Доминика знаком с тобой, и для него будет лучше, если ты останешься рядом с ним». Она выдержала его взгляд и вздёрнула подбородок. «Он ко мне привык». Олесио небрежно повёл плечом. «Но он очень молод. Если потребуется, он быстро отвыкнет от тебя». «Но такой вариант меня не устраивает». какой вариант тебя устроит?» «Брак», — сказал он. «Что-что?» Он встал и направился к бару. «Как только Доминика окажется в Милане, я с легкостью оформлю над ним юридическую опеку». Он налил себе еще одну порцию виски и взболтал напиток в бокале. «Я признаю вашу искреннюю привязанность друг к другу и не хочу разлучать вас» поэтому я готов жениться на тебе». Ошеломлённая, Бет покачала головой, стараясь избавиться от шума в ушах. «Я не вышла бы за тебя, даже если бы ты заплатил мне». Он сделал большой глоток виски и безразлично уставился на неё. «Тогда я отвезу Доминика домой и найду другую женщину, которая будет мне женой, а ему матерью». Бету щипнула себя за переносицу и глубоко вздохнула. Она скорее умрёт, чем позволит другой женщине растить малыша, которого она так любит. Но Алисио не блефует. «Я бы предпочёл отказаться от этого варианта», — сказал он. «Но мне нужна жена. Доминика будет лучше под постоянным женским влиянием. Наш брак — идеальный выход для всех нас. Он может стать удачным». «Если ты веришь в это...» Тут ты живёшь в другой реальности. Я верю в это. Он едва заметно улыбнулся. Уполвите семейный бизнес, и любая женщина, на которой я решу жениться, станет его частью. Вот почему я пошёл на всё это. Мне надо было убедиться, что ты подходишь мне и бизнесу. Я хотел посмотреть, как ты работаешь. Я скрывал своё имя, потому что желал, чтобы ты относилась ко мне беспристрастно. «Я полагаю, мой брат накормил тебя историями, которые затуманили твой разум. Ты впечатлила меня своим вниманием к деталям и общением с сотрудниками. Эти шесть недель показали, что мы хорошо сработаемся, а это важно для моего брака». Она едва верила в то, что слышит. «Ты ждёшь, что я буду работать на тебя?» Супруги Полветти – деловые партнёры. «Именно поэтому они выбираются с большой осторожностью». «Видимо, у вас очень весело во время семейных ужинов», — язвительно заметила она. «Мы умеем веселиться, но бизнес важнее всего». Она снова вспомнила, как Доминика много раз говорил, что семейный бизнес для полветти стоит на первом месте. Не было никакого баланса между работой и семейной жизнью. Его мать вернулась на работу через неделю после рождения ребёнка. В общем, это было всё, что Доминика презирал в своей семье, и отчего поклялся оберегать собственных детей. «Мы защищаем бизнес для следующего поколения», — объяснила Олесио. «Если ты выйдешь за меня замуж, ты станешь частью бизнеса и будешь защищать его ради Доминика и всех его братьев и сестер. Мы найдем тебе подходящую роль». У нее сильнее зазвенело в ушах. «Братья и сестры?» — слабо отозвалась она. «В будущем — да». Он смотрел на нее сверкающими глазами. «Если ты выйдешь за меня, у нас будет настоящий брак». Он говорил так категорично. Бет стало жарко. «Если она станет женой, ей придется спать с ним». Она с трудом переводила дыхание. Опустив глаза, она попыталась сосредоточиться, разглядывая плюшевый ковер. «Для меня это слишком», — прошептала она. «Я понимаю тебя». Но думаю, что лучше сразу выложить все карты на стол. Я не хочу, чтобы у тебя оставались иллюзии. Как мило с твоей стороны. После шести недель наглой лжи. Ложью было только моё имя, — сказал Олессио. Всё остальное было реально. Наши отношения были реальными. Нас влечёт друг к другу. Она яростно покачала головой и крепко обхватила себя руками. И ей не хотелось вспоминать, как стучало её сердце, когда она мельком смотрела на Олесио. «Бет, взгляни на меня!» Приказал он, и она подчинилась. Она встретила его суровый взгляд и снова почувствовала, как её сердце дрогнуло. Он внимательно смотрел на неё, но вскоре черты его лица слегка смягчились. «Мы сразу понравились друг другу. Не надо это отрицать». «Нас связывают желания и остальные составляющие, необходимые для успешного брака». Она вспомнила, как чувствовала себя принцессой в его руках, пока он кружил её в вальсе. Её губы по-прежнему дрожали от предвкушения поцелуя. «Я дал тебе шанс проявить себя, и ты превзошла мои ожидания», — сказал он. «Я мог сегодня забрать Доминика в любой момент. Вместо этого я даю тебе возможность быть с ним постоянно». «Но я его законный опекун», — ответила она. «Разве желание и чувство твоего брата и невестки ничего не значит?» На его подбородке дрогнула жилка. И «Я уважаю их пожелания, поэтому делаю тебе это предложение. Если бы мой брат жил, он вернулся бы в семью, потому что это в интересах его сына». Доминика умер бедняком. «Не он». Не его жена не обеспечили материальное благо сыну. доминика младший, полуветье. Он заслуживает жизни среди своих родственников и будет по праву пользоваться своим богатством и привилегиями. Твой брат никогда бы не вернулся в семью, тихо ответила Бет. Он презирал многих из вас. Хотел бы я сказать, что моё мнение о нём было другим. Он допил виски. Мой брат был пиявкой но я не позволю его сыну пострадать из-за ошибок отца. Доминика — наследник Палвети. Если у него есть способности, однажды он будет вести бизнес. Как и я. Он не станет жить в бедности. И если ты примешь мое предложение, ты тоже не будешь бедствовать. Я смогу сама себя содержать». И его цинично поднятая бровь привела Бет в бешенство. Приемные родители Бет были хорошими людьми, и держали её под своей крышей гораздо дольше, чем большинство приёмных семей. Но она всегда знала, что как только ей исполнится 18, она останется одна. Она могла положиться только на Кэролайн, но после её смерти приходилось рассчитывать лишь на себя. «В данный момент я в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребёнком, но я вполне могу содержать себя и Доминика. Я предоставлю Доминика всё лучшее, и тебе тоже». Надо только принять моё предложение. От отчаяния у неё сдавило горло. Ты ждёшь ответа прямо сейчас? Мне нужно время. Если твои чувства к Доминика так глубоки, как ты говоришь, то тебе не о чем раздумывать. Ты хочешь его воспитывать или нет? Утром я вернусь в Милан с Доминика. Решай, поедешь ли ты с нами. бэт уложила Доминика в переноску и села на диван в своём номере. Ожидая стука в дверь, который сообщил бы об их отъезде из дворца, она включила телефон и отправила сообщение своему боссу Люсинди, говоря, что не вернётся с остальными сотрудниками. Она не могла заставить себя говорить с ней. Бет было слишком плохо, чтобы разговаривать с кем-либо. Она могла только напевать Доминика, пока купала его утром. Ей надо было сделать хоть что-нибудь, чтобы забыть о страхе. Она выходит замуж за Олеси Ополветти. Выбора у неё нет. Либо она выйдет за него, либо потеряет Доминика. Беспокойная, она пролистала фотоальбом на своём телефоне и нашла снимки Доминика и Кэролайн. Они были сделаны на музыкальном фестивале в уикенд после их свадьбы, когда Кэролайн была на третьем месяце беременности. Они так радовались её беременности и не подозревали, что всего через два месяца их счастье будет уничтожено диагнозом Кэролайн. Этот диагноз заставил их написать завещание и назначить Бета пекуном их нерождённого ребёнка. У Кэролайн не было родственников. У Доминика было много родственников, но он их ненавидел. Он ненавидел собственное детство и поклялся, что его дети не повторят его судьбу. Его дети вырастут и будут ценить порядочность и доброту. Им позволят следовать своим мечтам. Они не станут поклоняться деньгам и не будут воспитаны незнакомцами, жаждая родительской любви. Им не надо внушать веру в то, что бизнес и репутация семьи превыше всего. Доминика ненавидел Олесио сильнее всех. И вот теперь Бет придется стать его женой. Несмотря на то, что это божала свою работу, мир, в который она вошла, заставил ее не доверять богатым мужчинам. Насколько она могла видеть, богачи стремились только к сексуальным победам. Она очень завидовала любви Кэролайн и Доминика и надеялась, что однажды у нее тоже сложатся подобные отношения. Но ей уже не встретить идеального мужчину. Ее будущее связано с монстром. Ей предстоит брак с мужчиной, который считает ее деловым партнером, и утробой для наследников. Мысли, как сумасшедшие, кружились у неё в мозгу, пока она представляла себе, что делит с постель и зачинает его наследников. Она снова уставилась на фотографию и слегка потерла пальцем счастливое лицо Кэрлайн. «Прости, я недооценила его». И всё-таки она пыталась найти положительные моменты в браке с Олесио. Доминика вырастет в роскоши и получит привилегии — которые Бет не сумеет дать ему как мать-одиночка. Выйдя за Олесио, она будет рядом с Доминика, любя его и прививая ему те черты характера, которые хотели видеть в нём его родители. Каролайн принесла максимальную жертву, чтобы защитить Доминика и дать ему возможность прожить долгую и успешную жизнь. Она отдала ради него всю себя. По сравнению с этим, поступок Бет будет пустяком.